Глава 9. «А потом...» «Что было потом, Кэр?» — наклонилась ко мне Летто. Глаза целительницы возбуждённо блестели. Майка, Яна и Тина не отставали от неё, даже подались вперёд, гипнотизируя меня взглядами. Даже о грибном супе с сыром и хрустящими домашними гренками, на которые сегодня расщедрились кухонные, забыли. Совещание, а затем и вводная лекция по демонологии закончились. Нас, снабдив расписанием и учебниками, отпустили на обед. Ну а за столом меня уже с нетерпением поджидали жаждущие подробности подруги. Потом громовиржец поклялся, что сделает из нас настоящих демоноборцев и посмотрел на снежных. Многозначительно так, с намёком. Продолжила я рассказ об утренних событиях. а дай мы Выдохнула Элетта. Они хищно оскалились в ответ и заверили, что ждут с нетерпением. Чувствую, попадём мы между льдом и пламенем. Подруги перспективами моих грядущих страданий не впечатлились и сочувствовать отказались. Наоборот. Огненный призрак против снежных демонов. «Хотела бы я на это посмотреть», — мечтательно произнесла Тина. «И я», — подхватила Арияна. «Ну ладно, Авинтина, она прорицательница, привыкла интересоваться всем, что с духами связано, но от Янки я такого безрассудства не ожидала». и «Я тоже», — мгновением позже присоединилась к ним Майнола. «И я хотела бы в эту группу попасть», — пробормотала Летта, с украдкой покосилась на снежных, сидевших чуть в стороне от нас у окна. Вернее, на одного конкретного снежного, сероглазого, который в этот момент подмигивал в стайке кокетливо-хихикающих девиц, что проходили мимо. «У вас ведь есть целительницы. Почему меня не взяли? Я одна из сильнейших не только на потоке, на факультете. И собственных разработок у меня много». Я растерянно пожала плечами. «Не знаю, лет у них какие-то свои принципы отбора, нам неизвестные». «Ну ничего, ничего, ещё не вечер, и на моей улице перевернётся повозка с редкими магическими декоктами. Говоришь, снежные тоже на бал приглашены». Целительница прищурилась, размышляя о чём-то своём, и неожиданно улыбнулась. «Зато мне удалось найти в библиотеке кое-что интересное», — гордо сообщила она. Громовержец был забыт. Мы застыли, не дыша, боясь пропустить хоть слово. Навести госпожу Рэх на разговор об истинных парах оказалось несложно, да только кроме собственных домыслов, любовных романов и сказок она ничего предложить не могла сначала. Потом, к счастью, вспомнила об одной книге. В общем, это тоже сборник преданий, только очень древних. Трудно так сразу разобраться, где там правда, а где вымысел, но если кратко. то суть в следующем. Летто понизило голос до таинственного шёпота. Истинные пары есть почти у всех племён хаоса. У так называемых старших рас точно. Но связь проявляется по-разному. У драконов это мгновенная любовь. Вот увидел — и всё, конец. Себе больше не принадлежишь жить без него или без неё не в состоянии. В буквальном смысле. «О том, чтобы увлечься кем-то другим, и речи нет». «Страшноватенько», — зябко поюжилась Майнола. «Не то слово. Но оборотней не лучше. Там правят инстинкты. И избранная — мать будущих наследников, и только. На ней даже жениться не обязательно. И любовниц можно заводить сколько угодно». «Какая мерзость!» — прокомментировала всё та же Майка. И мы согласно скривились. «Действительно, пакость. Хорошо, что мы не оборотни Любопытнее всего у демонов. У них истинные. Это скорее идеальные магические партнёры. Но для того, чтобы ими стать, нужно...» Летта вскинула голову, оглядела нас и торжествующе закончила. «Полюбить друг друга. Иначе ничего не выйдет. Ни сила не появится, ни дар не раскроется». Поэтому и существует такое странное условие — месяц в непосредственной близости, чтобы пара общалась, узнавала, привыкала. Если по истечению срока чувства не возникли, связь обрывается и... И... — нетерпеливо подхватила Яна, потому что лето вдруг замолчало. — Демон может найти другую Хайте, — догадалась Майнола. — Угу и не одну. Целительница почему-то виновато посмотрела на меня. Магия будет вновь и вновь подбрасывать кандидаток. И мне бы обрадоваться тому, что Дамиан, похоже, сказал правду, и через месяц каждый из нас получит свободу. Да я и обрадовалась, честно обрадовалась, на самом деле. А та крохотная ледяная игла, что, возникнув ниоткуда, внезапно кольнула в сердце раз, другой... Так на неё не стоит внимания обращать. У каждого из нас своя жизнь. У меня учёба, предки, нестабильный дар, у Снежного много чего. А ещё таинственная Микоэна где-то там, в мирах хаоса. И, скорее всего, не она одна. И ещё много разных Микоэн, что, впрочем, совсем не удивительно. Я его не интересую. Он меня тоже. Пусть так и будет. Но оставался вопрос — «А что случится, если Хайтеп погибнет, пока связь не разорвана?» «Об этом в книге ничего не написано». Досадливо поморщилась и Летта. «Но я ещё поищу». «Ты так много всего узнала». «Спасибо». Я улыбнулась подруге и решительно придвинула к себе тарелку с остывающим супом. Разговоры разговорами, но впереди ждали практические занятия, и что-то мне подсказывало, силы нам ещё понадобятся». «Что приуныли, детишки?» — разносился над полем бодрый голос громовержца. «Неужели это всё, на что вы способны? Не верю. Давайте, вытирайте сопли, откладывайте совочки, вылезайте из песочницы и начинайте шаг с вас побери нормально драться». Адепты, которым была адресована эта прочувственная речь, Разъярённо взвыли и, переглянувшись, дружно бросились на стоящего в центре тренировочной арены Лероя, чтобы через мгновение так же слаженно разлететься в разные стороны. Одобренная ректором и закреплённое в расписании избиение малолетних именовалась практической отработкой основ ближнего боя. Для первого занятия и демонстрации того, как много подопытным ещё предстоит узнать, Лерой выбрал боевиков нашей спецгруппы. Остальные расположились на скамьях, амфитеатром окружающих полигон и внимательно наблюдали за происходящим. Физическая и боевая подготовка в Грэнси всегда была на высоте. Адептов любой специализации с первого курса в обязательном порядке учили сражаться. Разница заключалась лишь в количестве выделенных на подготовку часов и интенсивности занятий. Но сейчас, глядя на это издевательство, я понимала, придётся действительно начинать со снов. Всем, даже боевикам и стихийникам, не говоря уже о целителях и артефакторах. Лерой неуловимо быстро качнулся в сторону, вскинул руки, и пятеро боевиков, подбиравшихся к нему со спины, с ругательствами и обиженными возгласами в очередной раз покатились по земле. «Хорош!» Не скрывая восхищения, протянул слева от меня Брейд. Когда мы занимали места на трибунах, Хессе как-то незаметно оказались рядом. И ладно бы только Дамиан, он всё-таки теперь значился моим личным наставником, но ведь и Брейтон тоже, и даже Терел. Впрочем, окружающие были настолько увлечены боем, что манёвр снежных никого не заинтересовал, вернее, почти никого. Нейтон явно злился и перед тем как выйти на поле с другими боевиками несколько раз мрачно посмотрел в нашу сторону. Да и мы проигнорировали его недовольство, но судя по лёгким улыбкам, мелькнувшим на их губах, всё прекрасно заметили и оценили. Не понимаю, почему Брэгмемот до сих пор не привлёк Аркентар к общим академическим занятиям. Произнес над моей головой Трел. Он устроился наряд выше. Пытался «Ещё на первом курсе», — откликнулась я, не сводя глаз с арены. Но прадед почти сразу же на вводном занятии повздорил с магистром Хуви, куратором боевиков, и обозвал его недоучкой. В ответ тот заявил, что не позволит какому-то духу, пусть даже и заслуженному, ронять его авторитет. Демоны иронично хмыкнули. Я вздохнула. Последовало шумное разбирательство, прадед рассердился и поклялся, что больше не станет помогать наставникам, ни при каких условиях. Я покосилась на Дамиана, который с интересом следил за поединком. «Не представляю, как тебе удалось его уговорить?» «Это было не очень сложно. Духи любят вмешиваться в дела живых. Такова их природа. Если подобрать правильный подход, лучше помощников не найти». Голос Дана звучал уверенно и невозмутимо. А вот глаза смеялись. «Во-первых, твой предок кровно заинтересован в том, чтобы именно вашу группу обучили как можно лучше. Из-за тебя. А это всем пойдёт на пользу. Вы приобретёте бесценный опыт, мы узнаем новые приёмы. Громовержец — легендарный воин. Стать его учеником хотя бы на время — большая честь и удача. А самому Лерою это позволит выпустить пар. Ты, опять же, под постоянным присмотром, мы под контролем. Теперь на губах Снежного появилась улыбка, открытая такая, озорная, освещая его лицо, делая мягче. И я вдруг подумала, что она очень, просто невероятно ему идёт. А во-вторых, спросила я, так как Дан почему-то не торопился продолжать, молчал, не отрывая от меня взгляда. «У твоего прадеда появилось официальное разрешение регулярно и беспощадно измываться не только над адептами, но и над демонами. От этого он в полном восторге». И тут царены, словно в ответ на его слова, прозвучало «Ладно, детки, свободны, на сегодня с вас хватит. Может, кто-то ещё хочет попробовать свои силы?» а Взгляд Лероя, медленно обойдя трибуны, Остановился на Дамиане. Секунда. Другая. Дан поднялся. Мягко, неспешно, даже как-то лениво. Спросил, не отводя глаз от громовержца. «Кэрри, как считаешь, если я твоим тётушкам предложу тоже присоединиться к занятиям нашей группы, они согласятся?» Я вспомнила любимый боевой артефакт Аники, представила, как будут выглядеть боевики с зонтиками наперевес, и, не сдержав смешка, ответила «Уверена». Дамиан кивнул, пряча в уголках губ улыбку. Видимо, тоже вообразил себе нечто подобное. «Да, полагаю, стоит попробовать», — резюмировал он. Повернулся ко мне, подбегнул, одним неуловимо быстрым движением преодолел ограждение, отделяющее трибуны от поля, и встал напротив громовержца. «Я готов, Командор!» «Командор!» Старое воинское звание, почти забытое в наше время, но принятое во времена Лероя. К прадеду при жизни обращались именно так, и сейчас, думаю, ему было приятно. Адепты спешно покинули арену, оставив в центре двоих — Огненного и Снежного. Неподвижных, внимательно присматривающихся, оценивающих друг друга — «Без магии!» — прищурился демоноборец. «Без!» — коротко согласился демон. Соперники оскалились, иронично, вызывающе, а руки уже выхватывали из воздуха мечи. Бело-голубой, ледяной у Дамиана и раскалённый, оранжево-красный, будто сотканный из струй пламени у Лероя. Босовито загудел, накрывший поле защитный купол. На этот раз его активировали на полную мощь, и поединщики сорвались с места. «Смотри, керри Терел пересел поближе на освободившееся место. «Смотри внимательно, на это стоит посмотреть!» Он оказался прав. Это был не просто бой, почти танец, удивительный, непостижимый, безмерно опасный и завораживающе прекрасный. Сложность и отточенная выверенность движений. Неожиданные выпады, виртуозные блоки, откаты, молниеносные мастерские атаки. Эти двое ни в чём не уступали друг другу, и не только боевикам. Даже мне было ясно, что за их действиями стоят долгие годы изнурительных тренировок и полученного в сражениях реального боевого опыта не только у Громовержца, но и у Дамиана. «Хорошо, что ты с нами, Кэрис», — словно издалека донёсся до меня голос Терелла. «Огу!» — откликнулась я, продолжая увлечённо следить за боем. «Мы боялись, что ты откажешься встречаться с Даном», — присоединился к разговору Брейтон. «Он убедил», — хмыкнула я. «К счастью, это ненадолго. Нужно потерпеть всего месяц, не больше, а потом мы расстанемся и забудем об этом недоразумении, словно ничего и не было». Странное напряжённое молчание, последовавшее за моими словами, заставило оторваться от арены и посмотреть на Брейтона. «Это тебе дан сказал. Во взгляде Брейта стыло неподдельное недоумение. Про «немного потерпеть» и про то, что он намерен с тобой расстаться. «Ну да, сразу, как только связь оборвётся». «А ты сама... Ты этого хочешь?» В памяти промелькнуло лицо Дамиана, синие глаза, в которых, если долго всматриваться, начинаешь тонуть, улыбка, от которой дух захватывает. А потом всплыло другое видение, голый демон в одной набедренной повязке, а ещё имя Микоэна. И я, тряхнув головой, уверенно ответила, «Разумеется, хочу». И снова повернулась корень, краем уха уловив тихое, почти на грани слышимости. «Что ж, может, это и к лучшему». «Брейд», — предостерегающая от Терелла. И в ответ упрямая. «Он собирается отказаться». Дальше я уже не слушала, полностью поглощённая тем, что происходило на поле. А там творилось нечто невероятное. Противники перешли, на запредельные скорости, двигались всё быстрее и быстрее и практически растворились в воздухе, исчезли, превратившись в два вихря — снежный и пламенный. Они кружили бок о бок, сталкивались, разлетались, чтобы снова рванувшись друг к другу слиться в один голубовато-оранжевый смерч. Невероятно. Головокружительно. Ошеломляюще. До мурашек на коже. Я даже невольно поёжилась, Это движение не осталось незамеченным, но было явно неправильно понято. Брейтон придвинулся, осторожно коснулся моих плеч, и по телу заструилось тепло, обволакивая уютным коконом. Надо же, снежная магия и согревать может. И огненно-ледяной смерч на арене распался. Дамиан развернулся в нашу сторону. На мгновение... Нет, на долю мгновения останавливая взгляд на ладонях Брейта, что лежали у меня на плечах. Но громовержцу этого хватило. Быстрый выпад, и меч Дана отлетел в сторону, выбитый из его руки мощным ударом. Противники замерли. Удар сердца. Ещё один. И Лерой опустил свой меч, дезактивируя его. «Неплохо», — пробасил он. «Действительно неплохо. Давно я так не развлекался. Да, давненько. Но над концентрацией придётся серьёзно поработать. Спасибо за бой, демон. И вам, командор». Противники склонили головы благодаря друг друга, но Демиан выпрямился на мгновение раньше прадеда. На его губах появилась и тут же растаяла улыбка. Лукавая такая, победная, Словно это он вышел победителем из схватки. Хотя, если он специально позволил прадеду выиграть, тогда всё встаёт на свои места. Вот ведь демон. К нам Дамиан не вернулся. Поднял голову, нашёл взглядом Терелла с Брейтоном. И те, коротко кивнув, тут же поднялись. «Перерыв 10 минут», — объявил Терри. И они двинулись к брату, который остался в поле вместе с Лероем, и под пологом молчания что-то горячо с ним обсуждал. Прадед сосредоточенно слушал, вопросительно поднимал брови, хмурился, улыбался, скупо, но одобрительно, а потом говорил, время от времени энергично разрубая воздух, открытый ладонью. И тогда уже слушал Дамиан, не менее внимательно и серьёзно. За годы нашего вынужденного и весьма тесного общения я видела прадеда разным, Строгим, насмешливым, разгневанным, назидательно-поучительным, благодушно-весёлым, но впервые наблюдала вот таким, сдержанно-суровым и заинтересованным. Очень заинтересованным, а ещё похожим на Дамиана. Да, несмотря на все различия, внешние и внутренние, на то, что один был огненным демоноборцем, а другой — снежным демоном, эти двое имели что-то общее, какое-то... Неуловимое сходство. Передо мной стояли два прирождённых командира, пусть пока и вражеских армий. «Привет!» — раздался сбоку знакомый голос, и рядом, переключая на себя моё внимание, опустился нейтон «Давно не виделись», — не очень любезно буркнула я, всё ещё злясь на боевика за утреннее представление. Но Нейта более чем прохладный приём не остановил. «Я остаюсь в Академии на ночь всех магов», — доверительно поделился он, наклоняясь ко мне. «А как же большой королевский приём? Что по этому поводу думают твои родители и его величество?» «Я уже достаточно взрослый, чтобы самому принимать решение», — неожиданно зло отчеканил внук Гилберта Пятого. «Как знаешь...» — я рассеянно пожала плечами, продолжая наблюдать за Лероем и Дамианом. Планы Нейта на меня мало интересовали. Отрываться от арены не хотелось, но Трайерн перехватил мою руку, потянул на себя, настойчиво сжал, и я нехотя развернулась, вопросительно поднимая брови. Руку тоже попробовала вернуть, не получилось. — Кэрри, послушай, Нейт, если ты опять о том же, что и раньше, то давай хотя бы не сейчас, а? Я поморщилась. Не оставляя попыток вывернуть пальцы из захвата, бесполезно. Нейтон не дал освободиться, стиснул мою ладонь ещё сильнее, поднялся, расправил плечи, скинул подбородок и громко отчетливо произнёс: "Кэрис Аркинтар, ты пойдёшь со мной на бал в ночь всех магов?" Нас словно тоже пологом молчания накрыло. Такая вокруг разлилась тишина. Невероятная Оглушительное в буквальном смысле этого слова. Для меня так уж точно. Похоже, окружающие даже дышать перестали. А боевик застыл, напряжённый, как натянутая тетива. Ещё секунда — и сорвётся. И я тоже оцепенела. Что же делать? Нет, я прекрасно понимала, почему Нейт сделал своё поистине сногсшибательное предложение именно сейчас, да ещё так намеренно, чтобы его обязательно услышали посторонние. Этикет. Шаг с его побери. Всё дело в этикете. Одно дело — беседа наедине. Она касается только двоих. Тут и отказать можно. И спокойно принять отказ. Ничего в этом страшного нет. Те, кто не уверен в ответе, задают такие вопросы без свидетелей. Так принято. И только давно сложившиеся влюблённые пары ведут разговоры при всех, ничего не опасаясь. Потому что открыто, на публику, Это же совсем другое дело. Это уже вопрос чести. Отказать Нейтану прилюдно, значит нанести оскорбление. И не кому-то там, а наследнику королевской крови, то есть фактически Траернам. Нейт знал, что делает. И да, поступил подло. Но мне от понимания этого было не легче. Тишина сгустилась, стала почти зловещей. Лицо нейтона начало темнеть, губы сжались в тонкую полоску, а я всё медлила, не представляя, как поступить. Скандала, который неминуемо последует за отказом, не хотелось категорически. Но соглашаться на предложение, которое мне сделали, загнав в угол, хотелось ещё меньше. В конце концов, я Аркентар, истинная Аркентар, что бы там ни говорили, родовое пламя. избрала меня своей хранительницей и никому не позволено так нагло меня шантажировать. Решение пришло мгновенно. Я не пойду на этот шаг совбал, просто не пойду, и всё. Скажу Нейту, что самой ужасно досадно, но присутствовать не смогу. А причину потом придумаю. Да вот хоть с духами договорюсь, тётушки точно не откажут. В конце концов, не такая уж и большая потеря этот балл, Небольшая, я бы сказала. И я тоже выпрямилась, затолкала мысли о празднике, который придётся пропустить поглубже, и уже открыла рот, чтобы облечь свои слова в максимально учтивую форму, и тут неподалёку от нас отчеканили надменно и холодно. «Сожалею, Траерн, но вы опоздали. Девушка уже приглашена». У меня практически не было времени, Пара рваных ударов в сердце не больше, чтобы сообразить, как действовать дальше. Я могла бы, конечно, сказать, что это неправда, и никто меня никуда не приглашал, могла бы, но не стала. И не только потому, что пришлось бы обвинить ещё одного принца, на этот раз снежного во лжи, что само по себе чревато неприятностями. У нас с Дамианом договорённость, мы партнёры, да. Именно так. А пойти на бал с деловым партнёром — это ведь совсем не то, что явиться туда с не в меру настойчивым поклонником, который обязательно воспользуется поводом, чтобы укрепить свои позиции и дать всем понять, что вы пара. Ведь правда же? И соблазнительные мысли о том, как я буду взлетать в танцы, подхваченная сильными руками синеглазого демона, здесь совершенно ни при чём. Лишние они, эти мысли. Я чуть изогнула губы, намечая вежливую улыбку, и встала, как раз между замершими друг напротив друга соперниками. «Извини, Нейт, Хосе Дамианы, правда, пригласил меня. Совсем недавно, когда мы наблюдали за боем, я не видела причин отказываться». Нейтон побледнел, на скулах заиграли жилваки, глаза бешено сверкнули, но он сдержался. Лишь хмуро, отрывисто кивнул Дамиану и отошёл. На меня он так и не взглянул. И тут все вокруг как-то разом заговорили, задвигались, словно невидимая рука убрала висевшие над полигоном полог молчания. «Адептам боевого факультета спуститься к командору Аркентару. Тем, у кого есть личные наставники, оставаться на местах. Остальным — собраться на северной трибуне», — объявил позади меня Дамиан, и когда я оглянулась, сухо скомандовал. «Идём». Развернулся и, не дожидаясь ответа, быстро направился к выходу. Мне ничего не оставалось, как двинуться следом. Так мы шли. Впереди чем-то очень недовольный снежный. У него не только походка, даже спина казалась ужасно раздражённой. А за ним я. Молча шли. Быстро. Через всё поле, к восточному выходу и дальше к залам для индивидуальных тренировок. Длинный коридор, который мы практически пролетели. Первая дверь, вторая, пятая. «Попробуем повторить то, что случилось в зале призыва», — с порога произнёс Дамиан, сразу перейдя к делу. «Тебе ведь удалось объединить стихии. Именно так ты пробила мою защиту и сняла щит». «Наверное. Я сама толком не понимала, что тогда сделала. Но попытаться ещё раз...» Была не против. Только вот настроение Дана мне не нравилось. Какой бешеный оборотень его укусил. Злиться на то, что пришлось меня пригласить на бал, так это полностью его инициатива. Я его за горло не хватала, к стенке не припирала и силой не принуждала. Дамиан, поинтересоваться, что стряслось, мне не дали. Время. Нетерпеливо перебил Снежный. Давай работать. Закусила губу. отгоняя невольную обиду. Мы ведь и правда тут не для романтической беседы собрались. Да и какая мне разница, на что или кого демон изволит гневаться. Мы — деловые партнёры. Вот и займёмся делом. Я готова. Тряхнула головой, отгоняя ненужные эмоции, и шагнула к взметнувшемуся в двух шагах от меня снежному вихрю. предвкушая то чудесное ощущение полноты, завершённости, которое уже довелось однажды испытать. Увы, чуда не произошло. Ни через 10 минут, ни через полчаса, ни через час. Как я не старалась вызвать свой огонь, как не пытался чужой холод пробиться ко мне, ничего не получилось. Моё пламя по-прежнему едва тлело, а источник — отгородился от стихии Дамиана несокрушимой стеной и не подпускал к себе. «Шакстес!» — не выдержав, прошипел Снежный. «Соберись, сосредоточься и выбрось наконец из головы все посторонние мысли!» Зло блеснул глазами, повторил. «Все! А не тоже!» «А Траерни? Почему именно о нём?» «Нет, я, конечно, думала о Нейтане, не могла не думать. Меня вообще ситуация с приглашением очень напрягала. Но какое отношение это имеет к занятиям?» «Жалеешь, что придётся идти на бал со мной, а не с этим твоим боевиком?» Продолжал Дамиан. «Я хотела ответить, что нисколько не жалею, и Нейт вообще не мой. Но мне в очередной раз не дали договорить. Вынужден тебя огорчить». «До тех пор, пока ты моя невеста, пусть всего лишь номинальная и временная, рядом с тобой не будет других мужчин. Потом, через месяц, можешь делать что угодно», — припечатал Демиан. И я разозлилась. «Номинальная и временная, значит?» «Почему-то это определение задело больше всего». «Что ж, потерплю пару недель», — процедила недобро. «Только и ты соизволишь отказаться от всяких там Микоэн и прочих!» Думал демон разозлиться, а он улыбнулся. Ехидно так, словно получил то, чего и добивался. У него даже настроение мгновенно улучшилось. «Договорились!» — произнёс почти весело. Небрежным движением руки развеял снежный вихрь и добавил. «На сегодня всё». «Отдыхай. Завтра начнём с медитации». «Я уже всё пробовала, и не раз», — буркнула я, — «не помогает. О -о -о, У нас будет особая медитация. Совместная». Понизив голос до вкратчивого шёпота, заверили меня. И столько в этих вполне невинных на первый взгляд словах было двусмысленного, почти чувственного обещания что щуки вспыхнули сами собой. Забыв попрощаться, я поспешно выскочила за дверь. А вслед мне полетел смех, довольный такой. Фаернис заступница. Только первый день занятий. А уже столько всего случилось, начиная с утренней встречи в коридоре и заканчивая вот этим вот странным разговором. А завтра ещё медитация ждёт совместная. «Нет, я до конца месяца точно не доживу».